«Ведьма. Наши были уже в Лос-Анджелесе, а я, как всегда, жил и работал в Ереване. Морона вещать было некогда, и ездил я к ней редко, только по поводу. То к врачу сводить, то мебель переставить. Ленинаканские родственники тоже к ней почти не ходили, а хлеб покупали соседи. Ей было уже за 80, у нее развивались глаукомы и старческое слабоумие. Я устроил ей операцию глаз, но это особо не помогло. Зрение не устанавливалось, она едва видела свет». Ей все казалось, что соседи приходят к ней домой и воруют или меняют ее вещи. Как-то она мне сказала, «А ну-ка, посмотри на этот ковер». Я посмотрел. «А что с ним?» «Разве это мой ковер? Ты хочешь сказать, что это ковер, который купил Вардануш?» Я не знал, что ей ответить, но решил поспорить. «Маро, ты же не видишь, насколько мне известно. С чего ты взяла, что это не тот ковер?» «Э-э-э, ты думаешь, что я сошла с ума?» «Но я все знаю», — сказала она и посмотрела в пустоту, в мою сторону. Этот взгляд мне напомнил тот, когда она удивлялась, что я могу сто раз ходить в театр, и на ее лице было написано «О чем мне с тобой, дебилом, говорить?» Это было невыносимо. Видеть, как Моро, с которой считался весь Ленинакан, которая не боялась сломать стереотипы и, вопреки всем понятиям о нормах в фундаментальном обществе, свободно выработать свою философию, постепенно превращается в кактус на подоконнике. Мне было больно, но и интересно наблюдать за ней. Я был у неё единственным. Звонил каждый день, если не удавалось съездить, а когда приезжал, то разводил её на разные разговоры. Тяжело было слушать одну и ту же историю. Ночами ей казалось, что у неё на коленях сидит ребёнок. Она его гонит, а он всё сидит и воет. Было невыносимо представлять её мучения. Но когда она рассказывала мне всё это, я понимал, что она на какое-то время успокоилась. Когда Мара умерла в больнице, я прибрал немножко в доме и заметил, что на подоконнике нет куклы. Я начал её искать и понял, что она не может быть далеко от Мары. Открыл её диван и не ошибся. Кукла была аккуратно замотана в пелёнки. Я завернул её в старый плед и понёс в морг. Попросил патологоанатома положить её с Марой. Работник морга взял свёрток, и оттуда вылезла маленькая голова. Он вскрикнул и уронил куклу на пол. "Что это, чёрт побери?" я ответил, пытаясь казаться равнодушным. Да так, её бельё и её кукла. Она из ума выжила под конец и просила куклу положить вместе с ней. А желание покойника свято, пафосно сказал я. Он на меня посмотрел подозрительно, раздвинул моро ноги и запихал туда свёрток с куклой. Кукла была большая и по-другому в гробу бы не поместилась. Значит, между ног ей и место. Так я её и похоронил в свою моро, с куклой между ног. Потом я вернулся домой, туда, где когда-то лежал с бабкой Вардануш. Куда ходили любовники Моро, где я обнимал Свету. Я поднял подушку Моро, не помню уже зачем. Там лежал конверт, и в нём 100 долларов. Может, их прислал отец, а может, это были именно те 100 долларов, которые передал Гуга, не знаю. Я купил ей на эти деньги гроб. Похороны Моро были необычными, как она сама. Я о них не оповестил своих лениноканских родственников, решил не делать из похорон шоу. Позвал только свою соседку и подругу детства Милан. Нанял также священника, как полагается. Мы с Милан ехали за катафалком, и он почему-то поехал совсем не той дорогой, а в объезд, через весь город. Мне показалось, что Марох хочет прокатиться в последний раз по Ленинакану, где она, гордо хромая, не спеша переходила улицы, заходила в магазины, шла на работу, не обращая внимания на взгляды шофёров, которые сходили с ума от её массивного зада и заставляла гугу ревновать. Я ехал позади катафалка и не спешил направить его в правильную сторону. Наконец мы доехали длинной дорогой на кладбище. Когда рабочие поставили гроб на каменную плиту перед входом и отошли, священник начал молитву. В это время поднялся сильный ветер, и покрывало, которым было укрыто тело Маро, заслонило её лицо. Именно, я не придумываю и не преувеличиваю, на слове Господь. Я человек не суеверный, но когда это повторилось в третий раз, на том же самом слове, я посмотрел на свою спутницу Милан и понял, что она думает то же, что и я. Священник начал молиться все громче и быстрее, проговаривая молитву так, как будто за ним гнался сам Люцифер. Поднялась пыль, в воздухе заплясали осенние листья и разноцветные целлофановые пакеты. Отпевание пришлось замять. Священник был опытным, и я понял, что есть короткий вариант этого дела. Священник позвал рабочих, и гроб понесли к могиле. Я многократно навещал там бабку Вардануш, но кладбище старое, приходилось перешагивать через многочисленные чужие могилы и топтать их. А Моро понесли по другой дороге и спокойно по тропинке дошли до цели. Я подумал, что Моро в последний раз сделала для меня доброе дело, научила, как коротко ходить на могилу бабки Вардануш. Моро забросали землей, потом камнями. Камней было больше, чем земли, и получился бугорочек. Мы шли к выходу. Я, священник и Милан. Священник решил нарушить тишину и сказать что-нибудь утешительное. Мыл ангела Моро не оставит одну, а Господь Бог простит ей все грехи, и она будет счастлива. Потом что-то о втором пришествии Христа. Я молчал, а Милан это надоело. Она остановилась и сказала священнику: "Слушайте, святой отец, подумайте лучше о себе. Морода же там договорится и будет жить себе в своё удовольствие, так как она хочет". Это было настолько в точку, что мы как будто скинули напряжение и упали со смеху. Священник сказал, что никогда не видел такого странного погребения, а я добавил: "Надо было просто её знать". После похорон я позвонил в Лос-Анджелес и сказал маме, что Моро больше нет. Не знаю, что она подумала, но помолчав сказала: "Да, это ужасно". Не знаю, что это означало. Мама была её ровесницей и, наверное, предчувствовала свою смерть. Как-то я навещал могилу Маро примерно через полгода после похорон. Могилы бабки Вардануш и её сына Марлена Сергее заросли травой, а вот у Маро пока было пусто. В Ленинакане неплохая каменистая почва, так что это было неудивительно. Не знаю, что меня натолкнуло на мысль позвонить маме в Лос. Время было неудобное, там была глубокая ночь. Но я всё же позвонил и сказал, где нахожусь. Сказал ещё не взначай, что на могиле, пока трава не выросла. Мама помолчала и сказала: "Я всегда говорила, что она ведьма". Я понял, что доставил маме удовольствие и пожелал ей спокойной ночи. Я всегда старался делать так, чтобы ей было хорошо, ведь и так мало оставалось жить. Что касается меня лично, то я давно уже отказался ото всех и убил своих бабушек, дедушек, родителей в себе. Даже если мама пока ещё была жива, пыталась как-то улить мной, это уже было вне меня. Неправда, что когда родители умирают, то себя чувствуешь одиноким и понимаешь, что повзрослел и постарел. Всё это напоминает мне бессмысленные тосты о родителях, об их светлой памяти. Как вообще за это можно пить? Это пафосно и глупо, как те самые уродливые безвкусные могилы. Пить надо просто так, для хорошего настроения. Пить надо с хорошими людьми, с которыми можно и расслабиться, и погрустить, и помолчать. Жить вообще надо для удовольствия. Я благодарен родителям, что они меня научили, как нельзя жить. Вместе с Мороем я похоронил своё детство и не жалею. Не хочу его возвращения. У меня нет о нём ностальгии. Когда поют, куда уходит детство, так и хочется ответить: в жопу, Алла Борисовна, куда же ещё? Наслаждайтесь. Нам так мало осталось.